со всех сторон, террорист может быть маньяком, озлобленным эмигрантом, садистом, обманутым мужем, кем угодно, но только не исполнителем воли того или иного правительства. Законы, принятые XX веком, надежно гарантировали организаторов политических убийств от уголовного преследования, ибо ни один суд не рискнет принять к разбирательству дело, недоказуемое уликами и Несмотря на то, что принцип древних «смотри, кому это выгодно», явно указывал на тех, кто получил максимум желаемого после того, как сменилась политическая ориентация, проводимая убитым премьером или министром. Когда об этом говорилось в газетных статьях, правительство «Палач» присылало ноты протеста правительству «убитому», но, во-первых, «король умер, да здравствует король», Новый премьер или министр уже следит за тем, как выносят старую мебель из квартиры убитого предшественника и советуется с женой, кого пригласить на прием по поводу вступления в должность. А во-вторых, закон есть закон, и беспочвенное, недоказуемое, хотя и эмоционально оправданное обвинение не кого-нибудь, о правительство, обязано быть преследуемо по суду, как дефамация и клевета. Личное тесно увязывалось с общественным. Люди, планировавшие убийство, приходили к выводу о необходимости этой крайней акции лишь после того, как все открытые возможности влияния на ту или иную личность были испробованы. Поначалу эти открытые возможности исследовались представителями общественности на двусторонних встречах и конференциях журналистами, которые словно акулы отдирали мясо, оставляя четкие хрупкие скелеты геи в хлестких памфлетах и разоблачительных сенсациях, дипломатами, представителями торгующих организаций, которые пытались оказать давление на политиков, играя на понижении или повышении курса валют, на введении тех или иных тарифных ограничений, направленных против людей, голосовавших на выборах за того лидера, который оказался помехой интересам другого государства, реже другой политической доктрины. Таким образом, открытые возможности давления с целью добиться поворотов в политике выстраивались в виде ступеней, ведущих в преисподнюю. Светская манера общего прощупывания сменялась скандалами журналистов, А уже после на сцену выступали дипломаты и торговцы, которые оперировали языком цифр непонятных массе, но ясных лидеру. И если ты не уступишь, мы сделаем так, что через полгода цены на мясо в твоей стране возрастут, появится дефицит в текстиле, начнутся перебои в снабжении населения промышленными товарами, мы повысим цены на бензин, и таким образом избиратели подвергнут тебя а на следующих выборах объявив в фантазером, неспособным к управлению государством. Такого рода угроза планируется, как правило, на тщательном изучении досье, которое годами собирается на неугодную личность. Мера храбрости и трусости, одерживость, умение маневрировать, отношение к деньгам и женщинам, болезни, дружеские связи, честолюбие, увлеченности, не имеющие отношения к работе – Странности. и во всем этом перечне не учитывается, как правило, лишь один компонент – талантливость. Это происходит потому, что само понятие талантливости пугает. А талантливость, политика, видимо, заключается в преобладании в его генетическом коде таинственных генов чувственной интуиции. Именно эта чувственная интуиция подвигает личность принимать силы. В сложных условиях наиболее смелое и оптимально точное решение. Подобно писателю, такой политик видит в мгновенном и странном озарении возможное будущее. Отсюда внезапные, на первый взгляд, коалиции, неожиданные блокировки с разными, порой взаимоисключающими силами. Резкий слом прежнего курса казавшегося только что утвержденным на многие годы вперед. Предсказать это неожиданное может лишь человек такого же уровня талантливости, широты взгляда и одноземности чувства. Но, к сожалению, талантливых людей на свете немного. Это заметнее всего прослеживается на истории искусства и литературы из десятков тысяч живописцев.